Глава 9 О жестких переговорах и о том, что за них часто принимают. Случай п е р Афина против Афродиты. Клиентка жалуется, что в суровом мире бизнеса вынуждена все время вести переговоры в очень жестком стиле. Она считает, что любые ее попытки быть более мягкой или женственной неизбежно ведут к поражению. часть 1 Дубина или очарование. Леонид Кроль. Инна говорит, что у нее бывает состояние, когда она монстр. И добавляет, вообще-то хочу быть живой, но тогда затолкают. Живой быть нельзя на переговорах. И что же мне, быть Афиной, чтобы мой гнев разрушал города? Тогда где душа, где сердце? А если есть сердце, тогда как жить? Противоречие. Хочу быть живой с сердцем, но надо быть солдатом. Ответ пока трагический. Правильно, Инна? Все правильно. Леонид Кроль. Инна говорит, что есть привычная реакция. Легко впадаешь в состояние, когда надеваешь на себя доспехи, берешь в руки копье и начинаешь сражаться. И самой от этого неловко. Как не сражаться? Инна. Я в принципе знаю, нужно, наверное, успокоиться, перевести собеседника в более плавное русло. Но я не знаю, как это на практике сделать, какие слова, какие приемы использовать. Я боюсь, что меня зажмут, если я стану доброй и мягкой. Леонид Кроль. Смотрите, у вас есть выбор. Или вы богиня в доспехах, которая всех победит. Или вы богиня красоты, которая улыбается и тогда перед вами все расступаются. И вы говорите нам, что вы не уверены в своей ипостаси очаровательной девушки. Вроде бы очаровательная, а потом раз и разоблачили. Перед нами женщина-копьеметатель. Инна. Правильно. Леонид Кроль. Хорошо. Тогда вопрос, где и как произошло, что вы потеряли уверенность в своей очаровательной ипостаси? Инна. На переговорах были такие моменты, когда я пыталась быть белой, мягкой, пушистой, с очаровательной улыбкой. Мне говорили, очень хорошо, деточка, значит, мы договорились тут, договорились здесь. Как? Нет. Хлопая ресницами, пыталась я возразить нежным голосом. Слушай, все, короче, это мы с тобой подписали, здесь подписали, не помнишь, что ли? До свидания. Леонид Кроль. «То есть стоит вам войти в грациозную женскую роль, как вы превращаетесь в глупую куклу, которую тут же обводят вокруг пальца?» «И эта дурочка сидит на краешке стула, одним щелчком ее можно сбить. И если не схватиться за копье, то все, крах делам». «Инна, именно так». Леонид Кроль. «Нет места Афродитам на этом свете. Только с дубиной можно выжить». «Кирилл, а вам с этим тяжело жить?» Инна. Тяжело. Леонид Кроль. Тяжело жить, потому что где-то в глубине души стонет и хочет вырваться из-под гнета этого солдата в юбке очаровательная девушка. Инна. Я и Афину тоже не хочу потерять. Она мой бульдог, которого я включу когда надо. Леонид Кроль. День провела воином, завоевала себе полцарства. Приходит домой, встречается с кем-то, И там опять никаких сю-сю-сю. Копьем опять. Шкуру с врага сняла. Инна. Нет-нет-нет, у меня все четко. Я шкуру спускаю только на работе, а дома я белая, мягкая и пушистая. Леонид Кроль. Значит, работа такая. А что вы такую работу выбрали? Вы что, в в ы т р е з в и т е л и работаете? Инна. В нефтяном бизнесе. Леонид Кроль. То есть почти в ы т р е з в и т е л и Значит, у вас есть такая экстремальная внутренняя составляющая – подраться, доказать. Но вы имеете и другую потребность. Где взять эту очаровательную соблазнительницу? Тезисы. За вопросом «Можно ли быть мягче на переговорах?» стоит мотив «Можно ли чувствовать себя на переговорах живой, с сердцем?» Героиня находится в плену драматургии, к о т о р о й настоящая сила есть только у женщины с к о п ь е м а другие роли, например, роль очаровательной женственности, бутафория. Часть вторая. Скандал со с ч е т о м в ресторане. Инна. Когда мне что-то не приносят в ресторане, я промолчу, но проверю с ч е т включили ли они это блюдо в с ч е т и сразу начинаю психовать. Почему меня хотят обмануть? Леонид Кроль, а можно же посмеяться? Инна, нет, я не могу смеяться. Мне не смешно. Можно было бы, конечно, сказать, принесите мне то-то и то-то. Мне это в голову не сразу приходит. Мне сразу приходит проверить счет. Вот я сейчас устрою скандал. Леонид Кроль, Инна Афинопаллада, родилась из главы Зевса. У нее такой способ взаимодействия, что не так сразу в лоб. Зачем вы ей советуете вести себя, как какое-то вялое божество? Давайте рассмотрим ситуацию, не цепляясь за содержание. Даже если Инна не пойдет в ресторан, а выйдет прогуляться по бульвару, то там тут же найдется пьяная дама, которая будет неправильно пить пиво и нечаянно Инну обольет, все равно найдется повод. Мне кажется, это гипотеза, что Инна когда-то испытала некомфортную ситуацию и с тех пор притягивает как магнит ситуации, где ей неуютно. Это может быть счет в ресторане или не то выражение лица. Вопрос заключается в том, как этому нежному ребенку позволить себе ощущение, что он не колется все время шипами. Пока мы слышим, что везде неуютно. Если Инна пришла на переговоры, а там люди ведут себя комфортно, предупредительно, интеллигентно, желая уступить, как бывает, может быть, редко, даже в этой ситуации она найдет подвох. Если внутри ей неуютно. У каждого из нас есть формула, с которой мы приходим на переговоры. Нам кажется, что есть обстоятельства вокруг нас, что так уж сложилось. Но это готовая формула, с которой вы приходите. Мы стараемся ее разобрать. Инна очаровательная и может быть мягкой, но ей так не кажется. Чуть что, сразу становится похожа на шпильку, на шип. И остается только взять копье и махать им. Все равно покоя нет, счастья тоже нет, но, по крайней мере, есть возможность подраться. Инна, откуда это взялось? Несчастье настало, когда пришли в нефтяной бизнес? «А до этого все было хорошо?» «Инна». «Нет-нет-нет, когда я пришла в открытые продажи, где самой приходится проводить переговоры, когда тебя прессуют». Леонид Кроль. «В этой комнате находятся люди, которые ведут переговоры. И никто не говорит, что на переговорах постоянно прессуют. Иногда прессуют, бывает такое. А вы так ощущаете?» «Инна». «Да». Леонид Кроль. ь д «Это часть вашего субъективного мира. Очень в а ж н о Откуда она взялась?» «Инна, мне не нравится, когда я прихожу на переговоры после телефонного разговора, и вот меня увидели. О, блондинка! Сейчас мы договоримся». Сразу у всех мнение, что сейчас все быстро решится. Когда мы доходим до переговоров с клиентом, мне кажется, что он хочет меня обмануть, обхитрить, что-то от меня получить». считает, что я глупая, никчемная. Хочется сказать неправда, все по-другому. Сейчас достану молот и буду бить. Тезисы. У каждого из нас есть формула, с которой мы приходим на переговоры. Хотя нам кажется, что это обстоятельства вокруг нас так сложились. Таким образом, мы можем притягивать ситуации, где нам неуютно. Часть третья. конфликтные переговоры с заказчиком. Инна. Вот моя типичная ситуация. Вызывает меня заказчик и говорит. Значит так. Контракт нарушила. Продукцию не вовремя поставила. Качество продукции отвратное. Я вообще не знаю, что вы там в своей фирме делаете. Понаберут про фурсеток. Вообще ничего не знают. Как? Говорю. Что не вовремя? «Где нарушила?» «Когда вы заявку подавали?» «Сколько времени прошло? Вы контракт смотрели вообще?» «Контракт смотрел». «Ну хорошо, но качество продукции просто отвратное». «Хорошо, я возьму на лабораторные испытания». «Ой, она еще лабораторные испытания будет делать, умереть не встать». «И сколько будут твои лабораторные испытания идти?» «У меня все горит, у меня продукция». «Ты мне все останавливаешь? Ты вообще соображаешь, что ты делаешь?» «Вот как с такими говорить?» Леонид Кроль «Давайте отвлечемся от содержания». Инна нам все это рассказала напряженной скороговоркой, почти без пауз, нагнетая атмосферу, с повышением напряжения и безысходности. Как будто попала в чашу миксера, и ее взбивают. В ответ на то, что с ней так обращаются, у нее возникает выбор. То ли говорить тоже быстро, напряженно, без пауз, с аргументами, создав ответную встречную плотность. Тебе создали плотность огня, и ты отвечаешь с той же плотностью огня. Все выжгли, мертвая земля. И ты тоже в ответ выжег все и мертвая земля. И вот две мертвые земли друг напротив друга. Все. Жизнь закончена. И справа, и слева. Это один вариант. Каков другой вариант в ответ на ковровую бомбардировку? Он заключается в том, чтобы говорить спокойно, с паузами, обаятельно. И аргументы всего лишь служат для того, чтобы расставить знаки покоя. Мягкость, покой. Вы в меня не попали. Я спокойна. Тезисы. В ситуации агрессии можно, первое, ответить в таком же стиле, в котором наезжает оппонент. Второе. Продемонстрировать спокойствие как знак того, что агрессия собеседника цели не достигла. Часть четвертая. Ощутить себя зрелой. Леонид Кроль. Как вести себя на переговорах, чтобы в ситуациях, когда нужна жесткость, появлялся человек, который подводит итоги, ставит задачи, в нужный момент торгуется. Но он не заигрывается в этой роли, хотя она очень важна. На 15 секунд, за которые все решается, появляется состояние, при котором я воин с копьем, у меня есть боевая собранность. Решила? Можно расслабиться, улыбнуться, быть очаровательной девушкой, пока идут переговоры о всякой туфте. Прошло нужное время, опять собралась – Железным кулаком с т у к н у л а по столу, и опять произошло четкое собирание себя, партнера, задачи, процесса торга, итогов. Эти цели достигнуты. Снова вдохнула, выдохнула и превратилась в очаровательную девушку. Идеальная для вас ситуация – прийти на переговоры с женщиной-партнером. Инна, чтобы она начала говорить? Леонид Кроль, чтобы она проявила обаяние. Несла в себе образы семьи, друзей, детей, любовников, здоровья и прочего. А вы потом «Гав!» Все смеются. «Кирилл, у меня есть пример альтернативного переговорного стиля для женщины. На прошлой неделе я обратился к налоговым минимизаторам, а они мне говорят, сделанная работа стоит 500 тысяч рублей. Ночь не спал. Прихожу, сидит женщина такая». изображает голосом. «Она бывшая судья, у нее Порш Кайен, есть недвижимость в Нью-Йорке. Она минимизатор. Ее п о п ё р л и из суда. Она сидит такая вот вся и говорит. «Вы к нам обратились. Мы вам сделали эти документы, все провели. Вы пожаловались на больную печень. Мы вам дали лекарства. Будьте добры, заплатите деньги». Эта женщина на меня такое впечатление произвела, что я даже разговаривать не мог». Когда такая женщина просит, надо отдать все. Я отдал, даже не брал никакие документы и ушел. Вот это вот образ женщины. Леонид Кроль, Инне. Здесь описывается женщина готовая, зрелая. По контрасту с тем, что вы иногда себя чувствуете заготовкой. Она может пойти по этой тропинке, а может по той. Вы производите впечатление другое, чем зрелая женщина. Это не фактор возраста. В образе зрелой женщины есть ухоженность, забота о здоровье, законченность образа, ощущение некой силы, стоящей за ней, неизвестно откуда берущейся. Инна, я услышала, спасибо. Леонид Кроль. э т а женщина-судья. Как она этого достигла? Давайте пофантазируем. Может, она долго сидела на судейском троне и от нее все зависели? И она впитала этот жест власти. А может, она долго ходила в фитнес-центры и холила себя. Над ней прыгали массажисты, визажисты и кто угодно, и она была таким культовым объектом, вбиравшим в себя заботы других. А может быть, она построила свою жизнь как любовница какого-то значимого лица и привыкла, что любовник потакает ей. Инна. И эту модель она привносит во всё. Леонид Кроль. Она впитала шаг за шагом это чувство уверенности, что она нужнее, чем тот, кто от нее зависит. Складывала мозаику из ежедневных ощущений, что те, кого она судила, маленькие и от нее зависят. Или что те, кому она платит, ее массируют. Она поставила себе задачу сформировать образ, что она независимая. Исходя из этого образа, ее жест может быть очень минималистичен. Телефон достала, в нужный момент сказала фразу. К ней пришел такой умный, сильный человек, а она, как удав, превратила его в кролика и говорит «давай деньги». Эта тетка, кстати, лично мне совершенно не нравится. И меня бы она не загипнотизировала. Но она в себя вкладывает. Как она потом этот капитал пускает в оборот, это другое дело. «Инна, из чего бы вы могли сформировать свой образ женщины-подарка?» а и н н Пока не понимаю, как сделать так. Я понимаю, откуда взялось то, что у меня сейчас есть. Леонид Кроль. Откуда? Инна. Мой муж старше меня. И у родителей я единственный ребенок, и они старше гораздо, чем родители моих ровесников. Видимо, я с собой как-то несу ощущение, что я маленькая дочка. Мне теперь надо как-то это переделать. Тезисы. Женщине хорошо транслировать о щ у щ е н и е зрелости, силы за ее спиной. Скорее всего, такая женщина всю жизнь инвестировала в себя, взращивала в себе ч у в с т в о что от нее зависят, обрастала жестами власти. Попробовать примерить на себя образ женщины-подарка. Посмотреть, что за реальный опыт имеется на этом месте. Часть 5 Поведенческие аксессуары. Леонид Кроль «Мы сейчас обсуждаем ваши характерности, маленькие причуды, поведенческие аксессуары, которые позволят вам избыть это внутреннее чувство, что вы еще не доделаны». «Вы хотите побеждать?» «Инна, да, достигать того, что хочу». Леонид Кроль «Ну, тогда требуются поведенческие аксессуары, не только предметные». «Есть следующие приемы, которые...» я знаю случаи, очень хорошо работают, если вы хотите усилить образ своей ценности. Некоторые женщины считают, что гораздо важнее приходить на переговоры не в правильном костюме, а в очень хорошем и дорогом белье. Его никто не видит. Но женщина при этом знает, что надетые на ней вещи являются особыми. Мужчины всегда обращают внимание на то, насколько в порядке волосы. И понятно, что для многих женщин ритуал перехода к своему хорошему состоянию – это чисто вымытые волосы, точно подобранный цвет волос. Мелочи. Но это точка силы. Елена. А всегда ли это хорошо? Всегда ли именно так можно? У Инны же разные клиенты. Она приходит к разным людям. На одного внешний лоск произведет впечатление. О, какая лощеная. Другой подумает – вырядилась ФИФА. Леонид Кроль. Вы совершенно правы. Она может, идя навстречу, одеться серой мышкой. Но внутри этой серой мышки есть энергетика. Она будет чувствовать, что ее тело к этому готовилось, что ее пальчики к этому готовились, ее бедра, которые кто-то разминал, к этому готовились. То есть она приходит, и у нее нет горя от ума. когда ей все время хочется быть умной, и она не начинает сразу стремиться всех поразить. И пока Инна невольно начинает соревноваться со взрослыми людьми, и они думают «Черт подери, я вот тут живу-живу и дурак, а она пришла, мало того, что красивая и молодая, так еще и умная». «Нет, я с ней буду конфликтовать и соревноваться». Инна. «Да. А я с этой позиции думаю. Раз ты старше меня и конфликтуешь со мной...» «Значит, я тебе что-то не то сказала и еще больше начинаю умничать», – смеется. Тезисы. Чтобы женщине на переговорах перестать доказывать, что она умнее, стоит больше внимания обращать не на голову, а на тело. Этому могут помочь массаж, хорошее белье, которое никто не видит, и само знание, что у нее ухоженное тело. Пусть будет не только женщина-воин и женщина-подарок, но еще минимум две заранее отработанные позиции. Первая – просто наблюдатель. Отодвинуться, выдохнуть, войти в нейтральное ресурсное состояние. И вторая – спасатель или помощник. Тут важна позиция, настрой, а не содержание реальности. Если войти в это состояние, то содержание придет». заметки на полях. Вот уж кто коня на скаку остановит, потребует другого коня, уволит всю наступавшую басурманскую рать и еще сделает ремонт у соседей, просто в качестве компенсации. Если нужно, она может сидеть на месте, но ей должно быть все время интересно, и ее скорость решений, энергетика, экшен на высоком уровне. хотя она может устать на работе, выполнив тройные задачи, но справилась бы еще с подработкой в цирке по вечерам, разрывая цепи или борясь с тигром. Ей бы особенно понравилось, если бы они рычали друг на друга, не сдерживая себя. Ее, в качестве первого шага к чему бы то ни было, нужно научить зевать. Как только становится скучно, минимум каждые 15 минут, зевать широко – с полным выдохом, раскрывая гортань и целиком отдаваясь этому занятию. Переходить ко всяким нежностям Афродиты, нюхать цветы, появляться из пены, быть чувствительной к фону, где птицы поют, она может, но все же только после череды совершенных подвигов. Каждый день должен появляться какой-нибудь мимо проходящий Геракл, бездельник, чтобы показать ему, где раки зимуют, и пересадить их на Олимп, прорвав тройной кордон стонущих кентавров. Ее зачаровывают хорошо рассказанные истории. Тут она готова опустить палицу и даже пропустить пожар, чтобы его зажгли и потушили без ее участия. Может, это и есть ее третья точка – квалифицированного наблюдателя. В перспективе рассказчика. Пусть даже рассказывать истории придется ручному попугаю. Она наблюдательна, с живыми ищущими, недогруженными впечатлениями глазами. Девочка Маугли. Ей бы связывать два мира, диких клиентов и воспитанных ею зверей в своем офисе. Научившись видеть, рассказывать, смешить и смеяться, она могла бы оставить ряд голов несвернутыми на сторону, чтобы они тоже радостно смеялись. Слушатель, а как героине действовать, чтобы перестать быть мазохисткой, перестать притягивать агрессию? как бороться с ней, рассказано. А как не попадать в такие ситуации? Нет. Леонид Кроль. Клиентка говорит о контрасте между Афиной и Афродитой, а я о спектре, о переходах. Это частая история, когда есть крайности и маятник между ними. Или жесткая, или б е л о е и пушистая, вместо того, чтобы двигаться посередине и просто жить, научиться переходам. Чтобы не попадать в такие ситуации, надо а Понять, что она сидит на этом маятнике. Б. Захотеть с него иногда слезать. В. На других примерах, более легких, начать переодеваться, а не оставаться только в крайностях, либо копье и щит, либо воздушное и обнаженное. Уметь быть то жесткой, то мягкой, совершая плавные переходы. Она хочет быть сражающимся мальчиком среди мальчиков, считает женщин вторым сортом, не верит в свою женственность. Афина против Афродиты. Она хотела бы быть обеими богинями, но не получается ни одной. Что делать, если со мной обходятся жестко? Казалось бы, простой вопрос, но сколько может под ним таиться? Почему вы оказываетесь в обстоятельствах, когда это повторяется из раза в раз?» Если вы каскадер, мазохист, актер боевика, герой мультфильма, но погоди, вас развлекает риск игры в русскую рулетку. Может, у вас застряло в голове представление из безбашенного детства, где чаще дерутся, там и настоящая жизнь? Может быть, вы вялы, скучны, однообразны, недорисованы, а адреналин пробуждает вас к жизни, создает лицо и яркость. Если вы любите жесткий прессинг в переговорах, элементы выживания, то это не хуже горных лыж, скалолазания, марафона, прыжков с трамплина и попадания в клетку с голодными львами. Может быть, вы не чувствуете себя уверенной в своей женской ипостаси, и у вас вызывает доверие только мужская шайка, где жестокость мерила ценности и настоящести. У вас в жизни случались жестокие сцены. Конечно же, одна из стратегий на переговорах заключается в том, что с вами жестко, а вы мягко и обаятельно. Человек с вами опять жестко, а вы снова мягко и обаятельно. И опять он жестко, а вы мягко и обаятельно. И собеседник часто теряется. Потому что вы своим ответом не подтверждаете манеру его поведения. Другая стратегия. Это стратегия двух собак. Одна залаяла, и другая залаяла. Первая лает громче, а вторая тоже начинает доказывать, что она крутая. Они стали друг на друга лаять с эскалацией. Это другой стиль поведения, но тогда собака должна не просто лаять, а показать, что у нее еще и зубы есть, и прыгает она хорошо, и что готова укусить. У вас должен быть заранее готов целый ряд своих стратегий на случай чужой жесткости. не одна единственная стратегия. То есть вы настраиваетесь так, как будто у вас голос имеет более широкий диапазон. Женщина в переговорах может в каждой ситуации решать, насколько она мальчик и насколько девочка. Можно улыбаться как девочка и быть обаятельной как девочка, но про себя знать четко, чего вы хотите в этой ситуации. Это отвечает общему тезису о переговорах, жестко к проблеме мягко к человеку. Жесткость в переговорах заключается в том, чтобы на короткое время создать пробивную силу в нужной точке. Мягко к человеку, жестко к проблеме. Один из основных принципов переговоров – быть внимательным к человеку, контрпереговорщику, и быть жестким по отношению к проблеме. Но эта жесткость очень короткая, точечная, этапная игольчатая. Чтобы жесткость проявлялась в те моменты, когда она реально воспринимается. Когда требуется жесткая формулировка, четкое выражение собственной позиции. Когда требуется такая ясность, которая не может быть заболтана. И напротив, если вы стараетесь быть постоянно жестким, особенно физически, поддерживать свою тревожную жесткость, это утомляет собеседника. Поэтому, хоть это и легче сказать, чем выполнить, больше улыбайтесь. Чтобы больше улыбаться, расслабляйтесь. Чтобы расслабляться, не воспринимайте происходящее только как необходимость и функционал. Чтобы так все не воспринимать, играйте. Чтобы играть, заранее подготовьте себя к тому, что рационального здесь лишь частичка. А в остальном это общение И стоит к этому общению относиться как к части своей жизни, в которой вы эффективны и желанны.